И вот выдающийся фокус Григория Ракитина. Такого еще никогда, нигде не было. Предпоследний номер нашей программы. Во дворе дома, где жили Владик, С Ксенией Андреевной с утра появились незнакомые люди. Они приехали на двух грузовиках. А в кузовах были всякие диковинные вещи. Какие-то мачты, колеса, разноцветные бочки, разноцветные доски. «Что это такое?» – спросила Ксения Андреевна. «Не знаю», – сказал Владик, «хотя и знал, в чем тут дело, но обещал до поры до времени ничего не рассказывать маме. А я вам сразу объясню». «Незнакомые люди» протянули через двор огромное полотнище. На нем было написано «Сегодня цирк Шапито дает в этом дворе представление в двух отделениях для Ксении Андреевны Красновой. Начало в 17 часов. Приглашаются все! Придумал это, как вы уже догадались, Григорий Васильевич. Он рассказал своим друзьям-артистам о Ксении Андреевне. И они согласились участвовать в представлении. Сами понимаете, что народу собралось видимо-невидимо, Сидели даже на крышах, заполнили все балконы. И дело не в том, что представление было бесплатным. Дело в том, что оно было необычным. Конечно, не все номера удалось показать. Например, нельзя же было привезти Львов. Но все остальное, как в настоящем цирке. Вместо звонка колокол. Бом-бом-бом. Оркестр заиграл марш. Вышел ведущий и сказал. Сегодня мы выступаем в необычной обстановке. Необычен сегодня... И повод для нашего выступления, представление, мы посвящаем Ксении Андреевне Красновой, которую многие из вас, вероятно, знают. Из-за болезни она не смогла прийти в наш цирк. Мы пришли к ней. Тут вышли все участники программы и хором сказали «Здравствуйте, Ксения Андреевна!» «Ура!» — закричали все зрители. Ксения Андреевна сидела в кресле, которое вынесли на балкон. «Итак», — сказал ведущий, первым номером нашей программы и началось представление. Почти каждый номер приходилось повторять. Так здорово аплодировали зрители, а после представления устроили танцы. А мальчишек и девчонок Катали на Аризоне. Весело было. Всегда бы так.